«Жестянница ужасного содержания!» «А жестянницу вы скорее в Неву, и все вдвинется, и все вернется на место!» «Не вернется, не станет, не будет!» Он тоскливо обвел мимо бегущие пары. Он тоскливо вздохнул, потому что он знал. «Не вернется, не станет, не будет никогда, никогда!» Александр Иванович удивлялся потоку болтливости, хлынувшему из уст Облеухова. Он, признаться, не знал, что ему с той болтливостью делать. Успокаивать ли, поддерживать ли, наоборот, оборвать разговор. Присутствие Облиухова прямо его угнетало. «Это вам только, Николай Аполлонович, ощущения ваши кажутся странными. Просто вы до сих пор сидели над Кантом в непроветренной комнате». Налетел на вас шквал, вот и стали вы в себе замечать. Вы прислушались к шквалу и себя услыхали в нем. Состояния ваши многообразно описаны. Они — предмет наблюдений, учебы. Где же где? В билетристике, в лирике, в психиатриях, в оккультических изысканиях. Александр Иванович улыбнулся невольно такой вопиющей с его точки зрения безграмотности этого умственно развитого схаласта, и улыбнувшийся, продолжал он серьезно. Психиатр назовет, да-да-да, это все. Что это все? То, да не то. Но ну, то, да не то, зовите хоть как для него обычнейшим термином псевдогаллюцинацией, то есть родом символических ощущений, не соответствующих раздражению ощущения. Ну так что ж, так сказать это все равно, что ничего не сказать. Да, вы правы. Нет, меня не удовлетворяет. Конечно. Модернист назовет ощущение это ощущением бездны. То есть символическому ощущению, непереживаемому обычно, будет он подыскивать соответственный образ. Так ведь тут аллегория. Не путайте аллегорию с символом. Аллегория — это символ, ставший ходячей словесностью. Например, обычное понимание вашего «вне себя» Символ же есть, самая апелляция к пережитому вами там, над жестянницей. Приглашение что-либо искусственно пережить, пережитое так. Но более соответственным термином будет термин иной – пульсация стихийного тела. Вы так именно пережили себя. Под влиянием потрясения совершенно реально в вас дрогнуло стихийное тело. На мгновение отделилась, отлипла от тела физического. И вот вы пережили все то, что вы там пережили. Затасканное словесное сочетание вроде бездна, без дна или вне себя углубились, для вас стали жизненной правдой, символом. Переживания своего стихийного тела по учению иных мистических школ превращают словесные смыслы и аллегории в смыслы реальные. А символы, так как этими символами изобилуют произведения мистиков, тоже там присутствуют, то теперь-то после пережитого я и советую вам этих мистиков почитать. Я сказал вам, что буду, и буду. Ну, а по поводу бывшего с вами я могу лишь прибавить одно. Этот род ощущений будет первым вашим переживанием загробным, как о том повествует Платон, приводя в свидетельство заверения бакхантов. Примечания «Бакханты, вакханты» — участники «Дионисийских мистерий», Таким образом, в словах Дудкина еще раз подчеркивается тождественность потусторонних переживаний Николая Полонча и ощущений Диониса Терзаемова. Конец примечания. Есть школы опыта, где ощущения эти вызывают сознательно. Вы не верите? Есть. Это я говорю вам уверенно, потому что единственный друг мой.